Смысловые и стилистические функции вставных конструкций разнообразны. Это могут быть рассуждения, отступления, весьма существенные для понимания сообщения в целом. Однажды ночь была самая лунная из всех возможных лунных ночей. К тому же в обоих прудах горела по круглой луне – и значит как бы при лун три луны освещали село самойлова случилось однажды что все разошлись и остались на гулянии только шура митя да ещё и гриша салаухи вставные конструкции уточняют конкретизируют содержание отдельных слов или выражений расширяя или сужая их значения. Мы это делали потому, что утро, каким бы оно ни было, солнечным или пасмурным, тихим или ветреным, всё равно всегда прекрасно уже потому, что оно утро. Конструкция солнечным или пасмурным, тихим или ветреным. Вчера ходил гулять в общерусском, а не клинском, понимании этого слова. По сути дела, два самостоятельных предложения. Вставные слова и конструкции могут служить терминологическими и пояснением употреблённых предложений, слов и выражений. Отражённая радиоволна частично принимается антенной приёмника, складываясь, интерферируя с прямой волной газеты. Комментариями к именам собственным, возможно. Когда-то нарядная Гран-Рю, это большая улица, со своим номером 45, где в 1712 году родился Руссо, становится для туристов почти музейной. Шагинян. Риторическими вопросами. Конструкция, может быть. Я взял лишь внешние приметы воспитанности. То, что называется правилами хорошего тона. А почему наш тон должен быть плохим? конструкция авторскими ремарками «Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика. Мне вот с этим чудаком, жест в сторону Нагульного, потолковать надо, Шолохов. Обращением к читателю, слушателю, оказывается, чертополох очень красив». из высокой каменной вазы, знаете, такие бывают в старинных парках, стройно вытянулся его пушистый стебель. Из газет. Страница 595. Вставные конструкции могут указывать на место, время действия, детализировать обстановку. Станции Фонтанов ничем особенно не отличались друг от друга. Сады, дачи, крутые спуски к морю, заросли дрока, разрушенные оградой и снова сады. Кроме разного запаха и разной густоты воздуха. Станции фонтанов. С помощью вставных конструкций можно передать разнообразные чувства по поводу сообщений и высказывания. На склоне оврага, под навесом Дернины, подумать, куда забрался. Солнечного цвета – цветок. Мать – мальчика Солнечного цвета – цветок. Двоеточка. А именно... Вне собственно прямой речи вставные конструкции служат дополнительным средством раскрытия, мотивировки действий. Убьют, конечно, ни одного пастухова. Может быть, убьют Гривнина или Дорсткову с её рыцарем Торбиным. Где прячется сейчас эта трагическая пара? Или вот этого славного парня Рогозина, утешающего себя тем, что над крышами Москвы зачем-то носятся советские самолёты, разве что в догонку за немцами? Или вот этого чудака, уткнувшего нос в книгу? Интересно всё же, что его так увлекает? Не полагает ли он черпнуть мужество в священном писании? Федин. В обставные конструкции может включаться прямая речь, что оживляет повествование. Готовость в юнкера, наряженная на бал. Что за глупое слово, думает Александров, наряженное? Точно нас нарядили в испанские костюмы.